Большая часть вельмоши, в особенности те, которые побывали в Сарагоссе, присоединились к королеве и едва только заметили, что над головой графа-герцога сгущаются тучи. Но окончательный удар его положению был нанесен приездом в Мадрид вдовствующей герцогине Монтуанской, бывшей правительницы Португалии, которая ясно доказала монарху, что революции в этом королевстве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 покинул бы двор и уехал в какой-нибудь из своих поместьй, чтобы доживать свои дни в спокойствии. — Ты рассуждаешь здраво, — ответствовал мой начальник, — и я действительно намерен завершить свою жизнь в Луэчес. Но только сперва еще раз поговорю с государем. Мне очень хочется доказать ему, что я сделал все доступное человеческим силам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 он произвел смотр своим бумагам. Большое количество коих из предосторожности сжег. Затем он отобрал тех служащих и лакеев своего дома, которые должны были его сопровождать, отдал распоряжение относительно отъезда и назначил он и на следующий день. Боясь подвергнуться оскорблением со стороны Черни при выезде из дворца, Он рано утром убежал через черный ход, сел вместе со своим духовником и со мною в дрянную карету и без злоключений выехал на дорогу в Луэчес, подвластную ему деревню, где графиня, его супруга, выстроила великолепную женскую обитель ордена святого Доминика. Мы добрались туда меньше, чем через четыре часа, а немного спустя прибыла и вся его свита.